Сперва их располагали в детколонии близ Кремля, с теми самыми показными топчинами и матрасами. Они прятали казенное обмундирование и кричали, что не в чем идти на работу. Затем и их рассылали по лесам. Оттуда они разбегались, путали фамилии и сроки, их вылавливали, опознавали. С поступлением социально здорового контингента приободрилась культурно-воспитательная часть – Зазывали ликвидировать неграмотность. Но воры и так хорошо отличали черви от треф. Повесили лозунг «заключенный активный участник социалистического строительства». И даже термин придумали «перековка». Именно здесь придумали. Это был уже сентябрь 1930 года. Обращение ЦК о всем трудящимся о развертывании соревнования и ударничества. И как же заключенные могли остаться вне? Если уж повсюду запрягались вольные, то незаключенных ли следовало в корень заложить? Дальше сведения наши идут не от живых людей, а из книги ученые-юристки Иды Авербах. И потому предлагаем читателю Делить их на 16, на 256, а порой брать и с обратным знаком. О вербах от «Преступления к труду» под редакцией ушинского издательство «Советское законодательство», 1936 год. Осенью 1930 года создан был Соловецкий штаб соревнования и ударничества. Отъявленные рецидивисты, Убийцы и налетчики вдруг выступили в роли бережливых хозяйственников, умелых техноруков, способных культурных работников. Андреев вспоминает, били по зубам, давай кубики, Контра. Воры и бандиты, едва прочтя обращение ЦК, отбросили свои ножи и карты и загорелись жаждой создать в лагере коммуну. По уставу записали, членом может быть, происходящий из бедняцко-середняцкой и рабочей среды. А надо сказать, все блатные записывались учетно-распределительной частью, как бывшие рабочие. Почти сбывался лозунг Шепчинского «Соловки рабочим и крестьянам». И ни в коем случае не 58-я. И еще предложили коммунары все их сроки сложить, разделить на число участников, так высчитать средний срок и по его истечении всех разом освободить. Но несмотря на коммунистичность предложения, чекисты сочли его политически незрелым. Лозунги Соловецкой коммуны были «Отдадим долг рабочему классу» и еще лучше «От нас все». Нам ничего. Этот лозунг уже вполне зрелый, достоин был, пожалуй, и всесоюзного распространения. Придумано было вот какое зверское наказание для провинившихся членов коммуны запрещать им выходить на работу. Нельзя наказать вора суровее. Впрочем, соловецкое начальство, не столь горячась, как культ воспит работники, не шибко положилась на воровской энтузиазм, а применила ленинский принцип ударная работа ударное снабжение это значит коммунаров переселили в отдельные общежития мягче постелили, теплей одели и стали отдельно и лучше питать за счет остальных, разумеется это очень понравилось коммунарам и они оговорили, чтоб никого уже не разлучать, из коммуны не выбрасывать. Очень понравилась такая коммуна и не коммунарам, и все несли заявление в коммуну. Но решено было в коммуну их не принимать, а создавать второй, третий, четвертый труд коллективы, уже без таких льгот. И не в один коллектив...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 Сто тридцать шесть. А в апреле вдруг потребовалась их генеральная чистка, ибо классово чуждый элемент проникал для разложения коллективов. Вот загадка. Пятьдесят восьмую с порога не принимали. Кто ж им разлагал? Надо так понять. Раскрылась тухта. Еле пили, веселились, подсчитали, прослезились. И кого-то надо гнать. Чтоб остальные шевелились. А за радостным гулом шла бесшумная работа отправки этапов. Из материнской соловецкой опхоли Слали 58-ю в далекие гиблые места Открывать новые лагеря. Рассказывают, что одна, еще одна ли, Перегруженная баржа с заключенными потонула. Еще случайно ли? А Санзера некоторых заключенных вывозили по одному секретно. Удивлялась охрана. Что это за зэки такие тайные? На Соловках и в 1975-м еще жили бывший лагерный охранник Ершихин, его жена, бывший заседатель тройки в Кеми, бывшие надзиратели Беличкин, Третьяков, шиманаев а надзирательский сын Чеботарев — стал председателем исполкома острова. Откройте читатель карту русского севера. Морской путь с Соловков в Сибирь пролегал мимо Новой Земли. Раз в год, июнь-июль, идут туда караваны судов во главе с ледоколом, везут новых зэков и провиант лагерям на год. На Новой Земле тоже были лагеря многие годы, и самые страшные — потому что суда попадали без права переписки. Отсюда не вернулся никогда ни единый зэк. Что эти несчастные там добывали-строили, как жили, как умирали, этого еще и сегодня мы не знаем. Но когда-нибудь дождемся же свидетельства. Глава третья. Архипелаг дает метастазы.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 И вместо него погнали сверх сверх индустриализацию Когда уже задуманы были и раскулачивание и обширные общественные работы первой пятилетки, в канун года Великого Перешиба изменился и взгляд на архипелаг, и все в архипелаге. 26 марта 1928 года Совнарком, значит, еще под представительством Рыкова, рассматривал состояние карательной политики в стране и состояние мест заключения. О карательной политике было признано, что она недостаточно. Постановлено было Центральный государственный архив Октябрьской революции, форма 393, опись 78, дело 65, листы 369, 372. Классовым врагам и классово-чуждым элементам применять суровые меры репрессии, устрожить лагерный режим. Кроме того, поставить принуд работы так, чтобы заключенные не зарабатывали ничего, а государству они были бы хозяйственно выгодны, и считать в дальнейшем необходимым расширение емкости трудовых колоний. То есть попросту предложено было готовить Побольше лагерей перед запланированными обильными посадками эту же хозяйственную необходимость предвидел и троцкий только он опять предлагал свою труд армию с обязательной мобилизацией хрен редьки не слащ но из духали противоречия своему вечному оппоненту или что решительнее отрубить у людей жалобы и надежды на возврат сталин определил в прокрутить трудармейцев через тюремную машину. Упразднялась безработица в стране появился экономический смысл расширения лагерей. Если в 1923 на соловках было заключено не более 3000 человек, то к 1930 уже около 50 тысяч да еще 30 тысяч в кими С 1928 года Соловецкий рак стал расползаться, сперва по Карелии, на прокладку дорог, на экспортные лесоповалы. Также охотно слон стал продавать инженеров. Они бесконвойно ехали работать в любое северное место, а зарплата их перечислялась в лагерь. Во всех точках Мурманской железной дороги от Ладейного поля до Тайбалы к 1929 году уже появились лагерные пункты Слона. Затем движение пошло на Вологодскую линию. И такое оживленное, что понадобилось на станции Званка открыть диспетчерский пункт Слона. К 1930-му в Ладейном поле окреп и стал на свои ноги свирлак. В котлосе образовался котлак. С 1931 года с центром в Медвежегорске родился Белбалтлак, которому предстояло в ближайшие два года прославить архипелаг во веки веков и на пять материков. Это официальная дата, а фактически с 1930 Но организационный период скрыли для краткости сроков красы и истории. И тут тухта. А злокачественные клеточки ползли и ползли. С одной стороны их не пускало море, а с другой финская граница. Но ничто не мешало устроить лагерь под Красной Вишерой 1929 -й. А главное, беспрепятственны были пути на восток, по русскому северу. Очень рано потянулась дорога Сорока-Котлас. Сорока, «Сорока построим до срока, дразнили соловчане Алымова, который однако дело своего держался и вышел в люди, в поэты-песенники. До полза до северной Двины лагерные клеточки образовали сев Двинлак. Переползя ее, они бесстрашно двинулись к Уралу. В 1931 году там основано было Северо-Уральское отделение Слона, которое вскоре дало самостоятельные Саликам-Лак и Севурал-Лак. Березняковский лагерь начал строительство большого химкомбината, в свое время очень восславленное. Летом 1929 из Соловков на реку Чибию была послана экспедиция бесконвойных заключенных под главенством геолога Рущинского разведать нефть, открытую там еще в 80-х годах XIX -го века. Экспедиция была успешна, и на Ухте образовался лагерь Ухт-Лак, но он тоже не стыл на месте а быстро метастазировался к северо-востоку, захватил Печору и преобразовался в Ухт-Печ-Лаг. Вскоре он имел Ухтинское, Печорское, Интинское и Воркутинское отделения. Все основы будущих великих самостоятельных лагерей. И тут еще много пропущено. Освоение истории обширного северного бездорожного края потребовало прокладки железной дороги от Котласа через Княж-Погост и Робчу на Воркуту. Это вызвало потребность еще в двух самостоятельных лагерях, уже железнодорожных, сев -Жел дор лаге на участке от Котласа до реки Печоры и Печор-Лаге, не путать с промышленным Ухт-Печ-Лагом на участке от реки Печоры до Воркуты. Правда, дорога эта строилась долго. Ее выемский участок от княж Погоста до Робчи был готов в 1938, вся же она лишь в конце 1942. Так из тундринных и таежных пучин поднимались сотни средних и маленьких новых островов. На ходу в боевом строю создавалась и новая организация архипелага, лагерные управления Лагерные отделения, лагерные пункты, Олпы, отдельные лагерные пункты, Колпы, комендантские, Голпы, головные, Лагерные участки, они же командировки и подкомандировки. А в управлениях отделы, а в отделениях части, Первая производственная, вторая учетно-распределительная, УРЧ, третья опер-чекистская. А в диссертациях в это время писалось «Вырисовываются впереди контуры воспитательных учреждений для отдельных, недисциплинированных членов бесклассового общества». Сборник от тюрем, страница 429. В самом деле, кончаются классы, кончаются и преступники. Но как-то дух захватывает, что вот завтра бесклассовая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 стали вернейшей чертой нашего пейзажа и только удивительным стечением обстоятельств не попадали ни на полотна художников, ни в кадры фильмов. Как повелось еще с Гражданской войны, усиленно мобилизовались для лагерной нужды монастырские здания, своим расположением идеально приспособленные для изоляции. бориса глебский монастырь в Торжке Пошел под пересыльный пункт, и сейчас он там. Валдайский, через озеро против будущей дачи Жданова, под колонию малолетних. Нилова пустонь на Селигерском острове Столбном, под лагерь. Саровская пустонь под гнездо Потьминских лагерей. И несть конца этому перечислению. Поднимались лагеря в Донбассе, на Волге верхней Средний и Нижний, на Среднем и Южном Урале, в Закавказье, в Центральном Казахстане, в Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Официально сообщается, что в 1932 году площадь сельскохозяйственных исправ труд колоний по РСФСР была 253 тысячи гектаров, по Украинской ССР 56 тысячи. Сборник от тюрем, страницы 136-137. Кладя в среднем на одну колонию по 1000 гектаров, мы узнаем, что одних только сельхозов, то есть самых второстепенных и льготных лагерей, уже было, без окраин страны, более 300. Распределение заключенных по лагерям ближним и дальним легко решилось постановлением ЦИК и СНК от 6.11.29 и все годовщины попадаются. Упразднялась прежняя строгая изоляция, мешавшая созидательному труду. Устанавливалось, что в общие ближние места заключения посылаются осужденные на сроки менее трех лет, а от трех до десяти в отдаленные местности. Собрание законов СССР 1929 год, номер 72. Так как 58-я никогда не получала менее трех лет, то вся и хлынула она на север и в Сибирь освоить и погибнуть. А мы в это время шагали под барабаны. На архипелаге живет упорная легенда, что лагеря придумал френкель. Мне кажется эта непатриотичная и даже оскорбительная для власти выдумка достаточно опровергнута предыдущими главами. Хотя и скудными средствами, но, надеюсь, нам удалось показать рождение лагерей для подавления и для труда еще в 1918 году. Безо всякого френкеля додумались, что заключенные не должны терять времени в нравственных размышлениях, цельлью советской исправительно трудовой политики вовсе не является индивидуальное исправление в его традиционном понимании а должны трудиться и при этом нормы им надо назначить покрепче почти непосильные до всякого френкеля уже говорили исправление через труд а понимали еще с эйхманса как истребление через труд Да даже и современного диалектического мышления не нужно было, чтобы додуматься до использования заключенных на тяжелых работах в малонаселенной местности. Еще в 1890 году в Министерстве путей сообщений возникла мысль привлечь ссыльно-каторжных приамурского края к прокладке рельсового пути. Каторжан просто заставили, а ссыльно-переселенцам и административно-сыльным было разрешено работать на прокладке дороги и за это получить скидку третьей или половины срока. Впрочем, они предпочитали побегом сбросить весь срок сразу. С 1896 по 1900 год на круг Байкальском участке работало больше полутора тысяч каторжан и две с половиной тысячи цельнопереселенцев. Но вообще-то на русской каторге XIX века шло развитие обратное. Труд становился все менее обязательным, замирал. Даже корейская каторга к 90-м годам обратилась в места выседочного заключения. Работ больше не производилось. К тому же времени помягчили и рабочие требования на Катуи, Якубович. Так что привлечение каторжных к Кругбайкальской дороге было скорее нуждой временной. «Не наблюдаем ли мы опять дворога или параболу, как и со срочными тюрьмами?» Часть первая, глава девятая. «Ведь смягчение и ведь ожесточение Что же до мысли, что осмысленный и уж, конечно, не изнурительный труд помогает преступнику исправиться, то она известна была, когда еще и Маркс не родился, и в российском тюремном управлении тоже практиковалось еще в прошлом веке. Курлов, одно время начальник тюремного управления, свидетельствует, в 1907 году арестантские работы широко организованы. Их изделия отличаются дешевизной, занимают производительно время арестантов и снабжают их при выходе из тюрьмы денежными средствами и ремесленными познаниями. И все-таки Френкель действительно стал нервом архипелага. Он был из тех удачливых деятелей, которых история уже с голодом ждет и зазывает. Лагеря как будто и были до Френкеля. Но не приняли они еще той окончательной и единой формы, отдающей совершенством. Всякий истинный пророк приходит именно тогда, когда он крайне нужен. Френкель явился на архипелаг к началу метастазов. Нафталий Аронч Френкель, турецкий еврей, родился в Константинополе. Окончил коммерческий институт и занялся лесоторговлей. В Мариуполе он основал фирму и скоро стал миллионером, лесным королем Черного моря. У него были свои пароходы, И он даже издавал в Мариуполе свою газету «Копейку» с задачей порочить и травить конкурентов. Во время Первой мировой войны Френкель вел какие-то спекуляции с оружием через галли -поле. В 1916 году учуял грозу в России, еще до Февральской революции перевел свои капиталы в Турцию, и следом за ними в 1917 сам уехал в Константинополь. И дальше он мог вести всю ту же сладко-тревожную жизнь коммерсанта и не знал бы горького горя, и не превратился бы в легенду. Но какая-то роковая сила влекла его к Красной Державе. Впрочем, с самого февраля 1917 кидались на возврат в Россию многие совсем нереволюционные эмигранты и охотливо и зловеще помогли всем стадиям революции. Не проверен слух, будто в те годы в Константинополе он становится резидентом советской разведки. Разве что по идейным соображениям, а то трудно вообразить, зачем это ему нужно. Но вполне точно, что в годы НЭПа он приезжает в СССР И здесь, по тайному поручению ГПУ, создает как бы от себя черную биржу для скупки ценностей и золота за советские бумажные рубли. Предшественник золотой компании ГПУ и Тарксина. Дельцы и маклеры хорошо его помнят по прежнему времени. Доверяют. И золото стекается в ГПУ. Скупка кончается, И в благодарность ГПУ его сажает. На всякого мудреца довольно простоты. Однако неутомимый и необидчивый френкель еще на Лубянке или по дороге на Соловки что-то заявляет наверх. Очевидно, найдя себя в капкане, он решает и эту жизнь подвергнуть деловому рассмотрению. Его привозят на Соловки в 1927 году но сразу от этапа отделяют, поселяют в каменные будки вне черты монастыря, представляют к нему для услуг дневального и разрешают свободное передвижение по острову. Мы уже упоминали, что он становится начальником экономической части привилегия вольного и высказывает свой знаменитый тезис об использовании заключенного в первые три месяца, а дальше, «Ни он, ни его труп не нужны». С 1928 он уже в Кеми. Там он создает выгодное подсобное предприятие. За десятилетия, накопленные монахами и в туне, лежащие на монастырских складах кожи, он перевозит в Кемь, стягивает туда заключенных скорняков и сапожников, и поставляет модельную обувь и кожгалантерею в фирменный магазин на Кузнецком мосту. Им ведает и кассовую выручку забирает ГПУ, но дамочкам, покупающим туфли, это неизвестно. Да и когда их самих вскоре потянут на архипелаг, они об этом не вспомнят, не разберутся. Как-то году в 1929 за Френкелем прилетает из Москвы самолет, и увозят на свидание к Сталину. Лучший друг заключенных и лучший друг чекистов с интересом беседует с френкелем три часа. Стенограмма этой беседы никогда не станет известна. Ее просто не было. Но ясно, что френкель разворачивает перед отцом народов ослепительные перспективы построения социализма через труд заключенных. Многое из географии архипелага Послушным пером, описываемая нами теперь во след, он набрасывает смелыми мазками на карту Союза под пыхтение трубки своего собеседника. Именно Френкель, и очевидно именно в этот раз, предлагает всеохватывающую систему лагерного учета по группам АБВГ, не дающего лазейке ни лагерному начальнику, ни тем более арестанту. Всякий необслуживающий лагерь Б, непризнанный больным В и непокаранный карцером Г должен каждый день своего срока тянуть упряжку А. Мировая история каторги еще не знала такой универсальности. Именно Френкель и именно в этой беседе предлагает отказаться от реакционной системы равенства в питании арестантов и набрасывает единую для всего архипелага систему перераспределения скудного продукта, хлебную шкалу и шкалу приварка, впрочем, позаимствованную им у эскимосов, держать рыбу на шесте перед бегущими собаками. Еще предлагает он зачеты, и досрочное освобождение как награду за хорошую работу. Вероятно, здесь же устанавливается и первое опытное поле «Великий Беломорстрой», куда предприимчивый валютчик вскоре будет назначен не начальником строительства и не начальником лагеря, но на специально для него придуманную должность начальника работ, главного надсмотрщика, на поле трудовой битвы. Да вот и он сам. Его наполненность злой античеловеческой волей видна на лице. Но в той книге о Беломоре, желая прославить френкеля один из советских писателей напишет о нем так. С тростью в руке он появлялся на трассе то там, то тут, Молча проходил к работам и останавливался, опершись о трость, заложив ногу за ногу. И так стоял часами. Глаза следователя и прокурора, губы скептика и сатирика. Человек большого властолюбия и гордости. Он считает, что главное для начальника — это власть, абсолютная, незыблемая и безраздельная. Если для власти нужно, чтобы тебя боялись, Пусть боятся. И даже находит поворот восхититься безжалостным сарказмом и сухостью, когда ни одно человеческое чувство, казалось, не было доступно этому начальнику. Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. Госэздат. История фабрик и заводов. 1934 год. Страницы 213 и 216. Последняя фраза нам кажется ключевой и к характеру, и к биографии френкеля К началу Беломорстроя он освобожден, за Беломорканал получает орден Ленина и назначается начальником строительства Бамлага, байкала амурская магистраль. Это название из будущего, а в 30-е годы Бамлаг достраивает вторые пути Сибирской магистрали там, где их еще нет. На этом далеко не окончена карьера Нафталия Фрэнкеля, но уместнее досказать ее в следующей главе. Вся долгая история архипелага за полстолетия не нашла почти никакого отражения в публичной письменности Советского Союза. Здесь сыграла роль та же злая случайность, по которой лагерные вышки никогда не попадали в кадры киносъемок, ни на пейзажи художников. Но не так с Беломор-каналом и с волгоканалом. По каждому из них в нашем распоряжении есть книга. И по крайней мере эту главу мы можем писать, руководясь документальным советским свидетельством. В старательных исследованиях, прежде чем использовать какой-либо источник, полагается его охарактеризовать. Сделаем это. Вот перед нами лежит этот том форматом почти с церковной евангелие и с выдавленным на картонной обложке барельефом полубожества. Книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» издана Гизом, в 1934 году и посвящена авторами семнадцатому съезду партии. Очевидно, к съезду она и поспела. Она есть ответвление горьковской истории фабрик и заводов. Ее редакторы Максим Горький, Авербах и Фирин. Последнее имя мало известно в литературных кругах. Объясним же. семён Фирин несмотря на свою молодость, заместитель начальника ГУЛАГа. Томимый авторским честолюбием, он написал о Беломоре и свою отдельную брошюру. Леопольд Леонидович Авербах, брат уже встреченный нами Иды Леонидовны, напротив, славнее его не было в советской литературе. Ответственный редактор журнала на литературном посту, главный, кто бил писателей дубиной, И он же племянник Свердлова. Чудесная семья Свердловых как-то осталась в тени революционной истории. Благодаря ранней смерти Якова, успевшего, однако, хорошо приложиться к нашим казням, не минуя и царскую семью. Вот, эти милые племянники. Еще же был сын Андрей, незаурядный следователь-палач Павел. А еще по любительству притворялся арестованным и садился в камеры на сеткой. А у жены Свердлова, Клавдии Новгородцевой, хранился дома алмазно-бриллиантовый партийный фонд, награбленный большевиками в революцию. Банда Политбюро приготовила этот запас на случай провала власти, если придется поспешно покидать государственные здания.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 Больше уже эксплуатационники, чем строители. В присутствии канальского начальства спрашивали заключенного, любит ли он свой канал, свою работу. Считает ли он, что здесь исправился. И достаточно ли заботиться их руководство о быте заключенных. Вопросов было много, но в этом духе все. И все через борт, и при начальстве. И лишь пока шлюзовался пароход. После этой поездки 84 писателя каким-то образом сумели увернуться от участия в Горьковском коллективном труде. Но, может быть, писали свои восторженные стихи и очерки. Остальные же 36 составили коллектив авторов. Напряженным трудом осени 1933 года и зимы они и создали этот уникальный труд».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 В 1937 году и частные владельцы, не желая нажить за нее срока. Теперь уцелело очень мало экземпляров, и нет надежды на переиздание. И тем отягчительнее, чуем мы на себе бремя не дать погибнуть для наших соотечественников руководящим идеям и фактам, описанным в этой книге. Справедливо будет сохранить для истории и литературы и имена авторов, Ну, хотя бы вот эти. Максим Горький, Виктор Шкловский, Всеволод Иванов, Вера Инбер, Валентин Катаев, Михаил Зощенко, Лапин и их Хацревин, Никулин, Корнелий Зелинский, Бруно Есенский, глава «Добить классового врага», Габрилович, Тихонов, Алексей Толстой, фин Необходимость этой книги для заключенных, строивших каналов, Горький объяснил так. «У канала армейцев так решено было их называть для поднятия духа или в честь несостоявшейся армии не хватает запаса слов для выражения сложных чувств перековки. У писателей же такой запас слов есть. И вот они помогут. Необходимость же ее для писателей он объяснил так. Многие литераторы после ознакомления с каналом Получили зарядку, и это очень хорошо повлияет на их работу. Теперь в литературе появится то настроение, которое двинет ее вперед и поставит ее на уровень наших великих дел. Этот уровень мы и сегодня ощущаем в советской литературе. Ну а необходимость книги для миллионов читателей, многие из них и сами скоро должны притечь на архипелаг, понятна сама собою. Какова же точка зрения авторского коллектива на предмет? Прежде всего, уверенность в правоте всех приговоров и в виновности всех пригнанных на канал. Даже слово «уверенность» слишком слабое. Этот вопрос недопустим для авторов ни к обсуждению, ни к постановке. Это для них также ясно, как ночь темнее дня. Они, пользуясь своим запасом слов и образов, внедряют в нас все человеконенавистнические легенды 30-х годов. Слово «вредитель» они трактуют как основу инженерского существа. И агрономы, выступавшие против раннего сева, может быть, в снег и в грязь, и ирригаторы, обводнявшие Среднюю Азию, Все для них безоговорочно вредители. Во всех главах книги эти писатели говорят о сословии инженеров только снисходительно, как о породе порочной и низкой. На странице 125 книга обвиняет значительную часть русского дореволюционного инженерства в плутоватости. Это уже не индивидуальное обвинение никак. Понят ли, что инженеры вредили уже и царизму? И это пишется людьми, никто из которых не способен даже извлечь простейшего квадратного корня, что делают в цирке некоторые лошади. Авторы повторяют нам все бредовые слухи тех лет, как историческую несомненность, что в заводских столовых травит работниц мушьяком, что если скисает надоенное в совхозе молоко, то это не глупая нерасторопность, но расчет врага. Заставить страну пухнуть с голоду, так и пишут. Обобщенно и безлико они пишут о том зловещем, собирательном кулаке, который поступил на завод и подбрасывает болт в станок. Что ж, они ведуны человеческого сердца. Им это легче вообразить, Человек каким-то чудом уклонился от ссылки в тундру, бежал в город, еще большим чудом поступил на завод, уже умирая от голода, и теперь вместо того, чтобы кормить семью, он подбрасывает болт в станок. Напротив, авторы не могут и не хотят сдержать своего восхищения руководителями канальных работ, работодателями которых, несмотря на тридцатые годы, они упорно называют чекистами, вынуждая к этому термину и нас. Они восхищаются не только их умом, волей, организацией, но и в высшем человеческом смысле, как существами удивительными. Показателен хотя бы эпизод с Яковом Рапопортом. Этот недоучившийся студент Дербтского университета, эвакуированного в Воронеж, и ставший на новой родине заместителем председателя губернского ЧК, а затем заместителем начальника строительства Беломорстроя, по словам авторов, обходя строительство, остался недоволен, как рабочие гонят тачки, и задал инженеру уничтожающий вопрос. А вы помните, чему равняется косинус 45 градусов? И инженер был раздавлен и устыжен эрудицией Раппопорта, и сейчас же исправил свои вредительские указания, и гон тачек пошел на высоком техническом уровне. Подобными анекдотами авторы не только художественно сдабривают свое изложение, но и поднимают нас на научную высоту. И чем выше пост занимает работодатель, тем с большим преклонением он описывается авторами. Безудержные похвалы выстилаются начальнику ГУЛАГа Матвею Берману. Много восторженных похвал достается Лазарю Когану, бывшему анархисту, в 1918-м перешедшему на сторону победивших большевиков, доказавшему свою верность на посту начальника особого отдела 9-й армии, потом заместителя начальника войск ОГПУ, одному из организаторов ГУЛАГа, а теперь начальнику строительства Беломорканала. Но тем более авторы могут лишь присоединиться к словам товарища Когана о железном наркоме. «Товарищ Ягода, наш главный, наш повседневный руководитель». Это пуще всего и погубило книгу. Словословия Генриху Ягоди и его портрет были вырваны даже из сохранившегося для нас экземпляра. И долго пришлось нам искать этот портрет. Уж тем более этот тон внедрялся в лагерные брошюры. Вот, например, на шлюз номер три пришли почетные гости. Их портреты висели в каждом бараке. Товарищ Каганович, Ягода и берман М. Берман, М. Борман. Опять только буква одна разницы. Эйхманс, Эйхман. Люди заработали быстрее. Там наверху улыбнулись, и улыбка передалась сотням людей в котловане. Куземка, третий шлюз. Издание культурно-воспитательного отдела Дмит-Лага, 1935 год. Не подлежит распространению за пределы лагеря. Из-за редкости издания можно порекомендовать другое сочетание. Каганович, Ягода и Хрущев инспектируют лагеря на Беломор-канале. И в казенные песни сам Ягода ведет нас и учит... Зорок глаз его, крепка рука. Общий восторг перед лагерным строем жизни влечет авторов к такому панигирику. В какой бы уголок Союза не забросила вас судьба, пусть это будет глуша темнота, отпечаток порядка, четкости и сознательности несет на себе любая организация ОГПУ. А какая же в российской глуши организация ГПУ? Да только лагерь. Лагерь, как светоч прогресса. Вот уровень нашего исторического источника. Тут высказался и сам главный редактор. Выступая на последнем слете беломорстроевцев 25 -го, 8 -го, 33 -го, в городе Дмитрове, они уже переехали на Волгоканал, Горький сказал, «Я с 1928 года присматриваюсь к тому, как ОГПУ перевоспитывает людей». Это значит, еще раньше Соловков, раньше того расстрелянного мальчишки. Как в Союз вернулся, так и присматривается. И уже еле сдерживая слезы, обратился к присутствующим чекистам. «Черти драповые! Вы сами не знаете, что сделали!» Отмечают авторы, тут чекисты только улыбнулись. Они знали, что сделали. О чрезмерной скромности чекистов пишут Горький и в самой книге. Это их нелюбовь к гласности действительно трогательная черта. Коллективные авторы не просто умалчивают о смертях на Беломорканале, то есть не следует трусливому рецепту полуправды, но прямо пишут страница 190 что никто не умирает на строительстве. Вероятно, вот они как считают. Сто тысяч начинало канал, сто тысяч и кончила. Значит, все живы. Они упускают только этапы, заглотанные строительством в две лютых зимы. Но это уже на уровне косинуса плутоватого инженерства. Авторы не видят ничего более вдохновляющего, чем этот лагерный труд. В подневольном труде они усматривают одну из высших форм пламенного сознательного творчества. Вот теоретическая основа исправления. Преступники от прежних гнусных условий. А страна наша красива, мощна и великодушна. Ее надо украшать. По их мнению, все эти пригнанные на канал никогда бы не нашли своего пути в жизни, если бы работодатели не велели им соединить Белого моря с Балтийским. Потому что ведь человеческое сырье обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево. Что за язык? Глубина какая? Кто это сказал? Это Горький говорит в книге, оспаривая словесную мишуру гуманизма. А Зощенко... Глубоко вникнув, пишет, перековка — это нежелание выслужиться и освободиться. Такие подозрения все-таки были. А на самом деле перестройка сознания и гордость строителя. О, человековед! Катал ли ты канальную тачку да на штрафном пайке? этой достойной книгой, составившей славу советской литературы, мы и будем руководствоваться в наших суждениях о канале. Как случилось, что для первой великой стройки архипелага избран был именно Беломурканал? Понуждала ли Сталина дотошная экономическая или военная необходимость? Дойдя до конца строительства, мы сумеем уверенно ответить, что нет. Раскалял ли его благородный дух соревнования с Петром Первым, протащившим волоками по этой трассе свой флот, или с императором Павлом, при котором был высказан первый проект этого канала? Вряд ли мудрый о том и знал. Сталину нужна была где-нибудь...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 любили строить великие каналы. И я почти вижу, как с любовью рассматривая карту русско-европейского севера, где была собрана тогда большая часть лагерей, властитель провел в центре этого края линию от моря до моря кончиком трубочного черенка. Объявляя же стройку, ее надо было объявить только срочной потому что ничего несрочного в те годы в нашей стране не делалось. Если б она была несрочной, никто бы не поверил в ее жизненную важность, а даже заключенные, умирая под опрокинутой тачкой, должны были верить в эту важность. Если б она была несрочной, то они б не умирали и не расчищали бы площадки для нового общества. Канал должен быть построен в короткий срок и стоит дешево. Таково указание товарища Сталина. А кто жил тогда, тот помнит, что значит указание товарища Сталина. 20 месяцев. Вот сколько отпустил великий вождь своим преступникам и на канал, и на исправление. С сентября 1931 по апрель 1932.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 Бетонных работ – 390 тысяч кубометров. Ряжевых – 921 тысяча. Постановление Совета народных комиссаров. Москва, Кремль, 2-го, 8-го, Беломорско-Балтийский канал, страница 401. И это не Днепрострой, которому дали долгий срок и валют. Беломорстрой...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 руками книга называет это дерзкая чекистская формулировка технического задания беломорско Беломорско-Балтийский канал страница 82 -я. то есть раппопортовский косинус кстати в разных тиражах беломора этот косинус разный